да и та уже превратилась в грязный и зодранный лоскут. И по-прежнему плечи Марго прикрывала древняя лиловая портьера. Начались поиски. Вся семья Пиньелей и несколько человек из соседних деревень с фонарями, факелами и собаками стали прочесывать местность, крича «Марго!» или «Невеста!». Золотая ночь, волчья пасть, направился к лесу мертвого эха. Он долго блуждал в чаще, не разбирая дороги, разыскивая дочь, вслушиваясь в малейший подозрительный шорох. Но все приглушенные звуки обличали только присутствие лесного зверя и ничего более. Его призывы оставались без ответа а имя Марго, которое он выкрикивал через каждые три шага, тотчас замирало в густой тишине непроходимых зарослей. Наконец он присел передохнуть у выступа скалы, у края какой-то лужайки. Он забрел так далеко, что даже не знал, где находится. В небе у горизонта забрезжил, слабый свет. Виктор Фландрен устало сутулился. Долгие часы ходьбы и поисков в конец измотали его. Он прикрыл было глаза, но тут же ощутил острую боль в левом зрачке. Сперва его словно обожгло раскаленной иглой, а потом пронзило резким холодом. Золотая ночь, волчья пасть, вздрогнул и широко раскрыл глаза. Эта боль, она была хорошо знакома ему, знакома до слез. По другую сторону лужайки, в сером предрассветном мареве, перед ним вдруг проплыли два неясных огонька. Слабые мягкие огоньки, похожий на январский взгляд Марго, который невидяще скользил по людям и предметам со дня ее свадьбы. Он попытался встать, выкрикнуть имя Марго, подойти ближе к этим блуждающим пятнышкам света, но силы изменили ему. Он только и смог что заплакать, и плакал, плакал до изнеможения сам не зная почему. Он задремал с открытыми глазами. Или, быть может, это Марго гризила сквозь отца. И вот ему снится широкая, просторная как комната, кровать с балдахином и занавесями из лилового бархата. Она плывет по реке, тихонько покачиваясь на волнах. Река эта называется Меза. Но вскоре ее воды разливаются по берегам и, затопив их, чернеют от грязи. На кровати, чьи занавеси вздымаются, как паруса, сидит по-турецки женщина в белой юбке. Она старательно расчесывает волосы. Ее... Гребень с тонкими серебристыми зубьями сделан из рыбьего хребта. Из волос выскакивают одна за другой крошечные медово-белые рыбешки. Судорожно извиваясь, они падают в воду и уплывают по течению. Вдруг вся растительность на берегах бесследно исчезает. Теперь река несется между высокими каменистыми насыпями с щетинистой колючей проволокой наверху. За проволокой смутно маячат людские силуэты, а чуть дальше, в глубине, крыши деревянных бараков с длинными печными трубами, из которых непрерывно валит густой черный дым. Силуэты движутся странными, изломанными движениями, дергаясь и клонясь во все стороны, как будто танцуют или заклинают о чем-то небеса.